Глава 23. Лорелия Ночь она действительно провела одна, хотя уснуть получилось лишь к рассвету. Все ждала, что мерцание свечей перекроет большая тень, а матрас прогнется под тяжелым телом Зортура. Но, к счастью, этого не произошло. Провалившись в тревожную полудрему, вынырнула из нее практически сразу, едва заслышав легкие приближающиеся шаги. Это была незнакомая ей девушка, совсем юная. Она выглядела гораздо младше самой Лорелии. Поставив поднос с едой на деревянную тумбу у кровати, повернулась уходить. «Постой!» — тихо проговорила Лори, опустив ноги на пол. «Который час?» Девушка взглянула через плечо, опалив оранжевыми, почти красными глазами. Заправила прядь черных волос за ухо, словно раздумывая, отвечать или нет. «Солнце уже встало!» — наконец сказала она, лишенным эмоций голосом. «На подносе твоя еда». «Ешь!» и поторопилась скрыться с глаз Лорелии. Судя по наряду, полупрозрачной длинной юбке и открывающему живот Лифу, это была очередная драконья жена. Если они все здесь так не одеваются. Странно видеть незнакомку, ведь Ан-Яра говорила, что лишь она будет заниматься Лорелей. Но это даже радовало. После вчерашних родов драконица воспринималась с этим кошмарным зрелищем, и даже мысли о ней заставляли сердце биться быстрее. Покосившись на содержимое тарелки, передернула плечами от отвращения. Снова сырая рыба, щедро сдобренная светло зеленым соусом. Во рту появился неприятный привкус, и захотелось немедленно его запить. Поднявшись, взяла с подноса кувшин и налила его содержимое в глиняную кружку. Оказалась обычная вода. Вдоволь напившись огляделась в поисках вещей. Прозрачная ночная рубаха, и та, в которую ее переодели после церемонии, оказалась жутко неудобной. Руки чесали снять эту тряпку и спалить на костре, вместе с накидкой, что была на ней в ту ночь. Припомнив свои ощущения, Лори поежилась. Стало резко холодно, а внизу живота быстрой стрелой напомнила о себе боль. Решив поменьше думать о пережитом, принялась осматривать пещеру. В первое свое появление здесь была так напугана, что видела лишь огромную круглую кровать и что-то вроде маленького озера с исходящим от воды паром. Сейчас же комната казалась ей более наполненной. Слева от кровати стояла деревянная тумба, в дальнем углу возвышался шкаф, напротив него — широкое кресло. А в стене проглядывалась ниша, словно под камин. Заинтересовавшись, Лорелия подошла ближе и присела, заглядывая в нее. Ничего, кроме темноты. Провела ладонью по всей внутренней стороне, ища отверстие для выхода дыма. Рука исчезла практически по плечо, Пришлось прислониться щекой к шершавому камню. Нашла. Вытянутая расщелина, куда свободно проходила сжатая в кулак ладонь. Видимо, эти пещеры не просто заселили, а еще оборудовали со всем комфортом. Тут и импровизированная ванна, и камин, и длинношерстный ковер на всей протяжности пола. Даже в родном замке не во всех комнатах было так обустроено. Тук-тук. Лорелия вздрогнула, стукнувшись плечом, и тут же отпрянула в сторону. Не удержав равновесия, шлепнулась на пятую точку. Стук раздался прямо оттуда, от каменной ниши. Посидев с минуту, не шевелясь, ничего больше не услышала. Выдохнула. Видимо, почудилась. «Ты чего там расселась?» Холодный голос позади разбил в вдребезги надежды не видеть в ближайшее время Ан-Яру. Подскочив, словно ошпаренная, обернулась. Драконеца держала в руках какие-то вещи и, подозрительно прищурившись, не сводила с нее глаз. «Мне нельзя вставать с кровати? Вроде бы ты не у выхода меня застала». Сказала и сама испугалась своей смелости. Скрестила руки на груди, упрямо выдержав тяжелый взгляд. «Нужно переставать бояться. Чем еще ей могут навредить? Неужели возможно сделать хуже, чем уже есть?» «Тебя в заперти никто не держит. Здесь нет ни дверей, ни замков. Если хочешь, выходи и блуждай, где вздумается. Но лишь на территории города». «Уходить высоко в скалы или далеко в лес запрещено». «Почему? Это же остров, сбежать я при всем желании не смогу». Аньяра промолчала, бросив свою ношу на кровать. «Это твоя одежда. Ее шили всю ночь по твоим меркам». Лорелия не стала спрашивать, когда они успели ее измерить. Мысль о том, как странно ушла от ответа драконица, мигал в мозгу красной лампочкой. «Неужели покинуть остров все же есть возможность?» Конечно же, исключая полет. Об этом она бы не стала юлить. И так понятно, что никто не пойдет на перекор вожаку и не унесет отсюда его добычу. Спасибо, коротко поблагодарила, переводя взгляд на ворох тканей. Теперь можно наконец переодеться и выйти из пещеры. Раз ее не держат под замком, значит, есть возможность разузнать побольше о месте, в котором находится. И в первую очередь отыскать нужную траву. Скорее всего, этой ночью стоит ожидать зортура. нужно быть подготовленной становиться инкубатором для будущего убийцы она не собиралась почему ты не съела рыбу выловил из размышлений голос аньяры лорели не сразу поняла о чем та говорит что приготовленное нужно есть все без остатка иначе я пожалуюсь вождю а это не самая радужная для тебя перспектива боги это же невозможно положить в рот я не привыкла к сырой рыбе неужели ее нельзя пожарить или отварить? можно но не для тебя я уже объясняла причины драконица безапелляционно ткнула указательным пальцем в сторону подноса и отвернулась уходить Лори не стала отвечать продлевать ее присутствие совершенно не хотелось но и проигнорировать приказ никак не могла пришлось взяться за тарелку и давясь проглотить все ее содержимое по маленькому кусочку запив это все водой принялась перебирать сшитые для нее вещи такое и одеждой назвать сложно Прозрачные невесомые ткани больше открывали, нежели прятали. Нашла лишь одно более-менее приличное платье. Простое светло-бежевого цвета, с широкими рукавами и низким вырезом, чуть ли не до самой талии. Зато из плотного материала и подолом ниже колен. Надев его, постаралась плотнее свести края ворота. Грудь у нее небольшая, потому сидела наряд весьма неплохо. Последним этапом подготовки покинуть пещеру была прическа. Ходить здесь с распущенными волосами было бы глупо. Сплетя тугую косу, перевязала ее найденной в одежды лентой. А было обнаружено и там же мягкие кожаные башмаки, и поторопилась из комнаты. На улице оказалось холодно и людно. Даже за отсутствием ветра воздух ощутимо щипал непокрытую платьем кожу. Но зябко ежилась Лорелия недолго. Едва она показалась из пещеры, к ней прилепили взгляды с десяток работающих неподалеку мужчин, и она моментально вспыхнула. Стало жарко, неловко и даже стыдно. Наверняка они присутствовали на недавней церемонии, видели ее не просто голой, а в самом непотребном виде, какой только мог быть. Плотнее запахнув ворот, отвернулась, торопливо спускаясь вниз по склону. Судя по всему, аборигены строили какое-то странное сооружение, похожее на катапульту. Зачем драконам оружие? Они же сами им являются. Задуматься об этом более серьезно Лорелия себе не позволила. Постаралась как можно скорее скрыться с глаз долой, но едва прошла чуть ближе к озеру, наткнулась на двух девиц. Они сидели на берегу и перебирали какие-то дощечки. Когда она проходила мимо, практически одновременно повернули голову в ее сторону и прожгли неприветливыми взглядами. Лори спиной ощущала их неприязнь. «Это она, та самая чужестранка», — донёсся до ее ушей тихий голос. «И как же и вождя допустили!» Вторил ему более низкий, словно простуженный. «А что бы ты сделала, будь на их месте?» «Не позволила. Связываться с дурной кровью, навлекать проклятие. Посмотрела бы я на твой разговор с Зортуром, и больше мы тебя живой бы не увидели. Она же человек, низшее существо. Вождь может брать, кого пожелает. Человечишка не самая диковинная, на что он мог положить взгляд». На этом смелость драконицы закончилась. Они шептались еще о чем-то, но Лорелия уже не слышала. Она, наконец, потерялась у них из вида, скрывшись за низкорослыми деревьями рощи, огибающей каменистый берег. Редкая листва обладала тусклым зеленым цветом, кривые стволы покрыты темным мхом. Этим растениям далеко до густых лесов юга. Как они вообще выживают в этой местности? Воздух холоден, пахнет солью и снегом. Почва бесплодная, твердая, практически полностью состоящая из камней. Вряд ли тут могут произрастать цветы или травы, необходимые для целебных настоев. Хоть бы найти ту, что нужна. Спелая полынь — сизая мелколистная травка. Она стелется низко к земле, нередко плетется по склонам гор. Тонкие нити стебельков могут достигать нескольких метров. Но найти ее бывает очень сложно, из-за отсутствия на протяжении всего этого стебля листьев. Они пучком собираются на самом его конце. Лорелия так сосредоточенно всматривалась под ноги, что отключилась от внешнего мира. Шорох над головой и громкая кар не на шутку испугали. Вздрогнув, вскинула голову. Полуголые скореженные ветви облепляли вороны. Они были не такие большие, какие встречались в Терлине, но также пугающе хохлились, хлопали крыльями и зеркали глазами бусинами. «Кыш, не мешайте!» Зачем-то проговорила Лорелия, отмахнувшись от малочисленной стаи, оккупировавшей толстоствольное дерево. Взгляд скользнул по нему вниз и вдруг наткнулся на серебристую нить, вылиших наружу узловатых корней. Затаила дыхание, не веря своей удаче. Присела, слегка касаясь тонкого хрупкого стебля. «Нашла!» Проследовав по нему, обнаружила пучок из четырех листиков чуть поудаль от дерева. На пару недель должно хватить. За это время она узнает, как выбраться отсюда.